Глава 10. Два разговора. Отразив коварные нападения, э к с п е д и ц и и еще семь суток о с т а в а л о с ь на месте сражения и успешно закончила н а ч а т ы е и с с л е д о в а н и я Полученными результатами особенно был доволен Шилавин. Наличие электродвижущей силы в слоях океанического дна – Было подтверждено и всесторонне изучено им, и это обстоятельство распалило изобретательскую фантазию Марата до необычайных размеров. Он уже носился с проектом организации огромных придонных электроаккумуляторных батарей, собирающих и накапливающих непрерывно возникающую в толщах морского дна электроэнергию и потом передающих ее на сушу для промышленных, транспортных и бытовых целей. Марат сумел заразить своим энтузиазмом даже Шелавина и превратить его в яростного сторонника и защитника своего проекта. В стен газете появилась статья ш и л а в и н а в которой он громил скептиков и маловеров, сомневавшихся в практическом значении проекта. Дискуссия разгоралась, как пожар, и Марат чувствовал себя на вершине счастья. Подлодка шла теперь в полосе соприкосновения двух параллельных течений – теплого поперечного, идущего с запада от Фолклендских островов на восток к берегам Южной Африки –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 Подлодка привлекала к себе множество водных организмов, и на долю Сидлера, помощника Шилавина, одновременно художника и кинооператора экспедиции, выпала чрезвычайно увлекательная работа. В эти дни Павлик не отходил от Сидлера, восхищаясь всем, что появлялось в мощном луче прожектора –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 полученных им при крушении диогена, и скоро будет выписан из больницы. Хотя отец и не знает подробностей спасения Павлика, но все радиограммы Павлика переданы ему, и он теперь вполне спокоен за жизнь сына. Павлик ходил все эти дни окрыленный счастьем. Это состояние счастья и непрерывного восхищения окружающим в конце концов привело к неожиданному результату.